«Да», — подтвердил Гидеон. Он протянул было руку, но, по-видимому, передумал. «Сейчас начнется», — сказал он тихо. «Пройди еще пару шагов сюда». Помещение начало передо мной кружиться, а потом я заморгала, слегка качнувшись в ярком свете, и мистер Уайтман сказал, «Ну, вот и вы». Гидеон положил на стол свой фонарик и бросил на меня короткий взгляд. «Может быть, мне это показалось, но теперь он как будто бы...» В нем светилось сочувствие. Я еще раз украдкой вытерла лицо. Но мистер Уайтман все равно заметил, что я плакала. Кроме него здесь больше никого не было. К Семериумсу, по-видимому, стало скучно. «Что случилось, Гвиндолин?» Спросил мистер Уайтман своим вкратчивым, вдывающим доверие учительским тоном. «Что-то произошло?» «Если бы я не знала его лучше, то, возможно, попыталась бы расплакаться снова и раскрыть ему свою душу». «Нехороший Гидеон расстроил меня». Но для такого я знала его чересчур даже хорошо. На прошлой неделе у него был точно такой же тон когда он спросил нас, кто нарисовал на доске карикатуру на миссис Каунтер. «Я считаю, что у художника действительно талант», сказал он, при этом весело улыбаясь. И тот же Центя, естественно, выдала, что это была Пегги. И мистер Уайтмен тот же... Прекратил улыбаться и влепил Пегги запись в классный журнал. «А по поводу таланта я тоже не солгал. Твой талант попадать в сложные ситуации просто необыкновенен», — добавил он еще. «Хм», — сделал он, улыбаясь доверительно и сочувственно. «Но я уже точно на него не попадусь». «Крыса», — пробормотала я, — «вы говорили, что там нет их». а потом еще лампочка перегорела, а вы не дали мне фонарик. Я была совсем одна в одной в этой темноте, и эта противная крыса...» Я чуть было не добавила. «Я расскажу это моей мамочке». Ну, вовремя прикусила язык. Мистер Уайтман выглядел немного смущенным. «Ах, мне так жаль», — сказал он. «В следующий раз мы подумаем об этом». Затем он снова принял свой обычный учительский тон. «Тебя сейчас отвезут домой. Я рекомендую тебе сегодня пораньше пойти спать. Завтра будет напряженный день для тебя». «Я отведу ее к машине», — сказал Гидеон, доставая черный платок из кармана, которым мне всегда завязывали глаза. «А где мистер Джордж?» «У него совещание», — ответил мистер Уайтман, нахмурив лоб. «Гидеон, мне кажется, тебе следует несколько обдумать твою манеру обхождения». «Мы многое прощаем тебе, потому что знаем, что в настоящий момент тебе очень нелегко. Но тебе все же следует проявлять побольше респекта перед членами внутреннего круга». Выражение лица Гедеона не выразило никаких чувств, но он вежливо сказал. «Вы правы, мистер Уайтман. Извините». Он протянул мне руку. «Ты идешь?»